Глава 51. Как перестать любить чей-то придуманный образ. У истории есть два возможных сценария развития. Либо вы теряете нечто, находите замену, которая оказывается даже лучше прежнего и дальше живёте счастливо. Либо вы находите замену, но не в состоянии забыть утраченное, и оно продолжает ощутимо присутствовать в вашей жизни. Вам внушают Всё, что никак не забывается и остаётся в памяти, это прямое следствие настоящей глубокой любви. Вы нашли кого-то, кто однажды просто обязан был стать полностью вашим. Вас наставляют: неспособность пережить утрату и освободиться от воспоминаний лишь доказывает, насколько сильна была привязанность. Я с этим не согласна. Жить по соседству с призраком, придумывать себе идею, за которую можно ухватиться, чтобы заполнить пустоту или компенсировать неуверенность, значит использовать чей-то придуманный образ в надежде исправить что-то в себе. Мы с удовольствием оказываемся в ситуации, когда наше сердце разбито, и даже специально ищем этих ощущений. Тоска по несбывшемуся оказывается гораздо сильнее, чем благодарность за то, что у нас есть. получается, что мы грустим о том, чего на самом деле не было, о том, что мы просто придумали и поместили в свою выдуманную реальность. Если нечто легко заменить, значит, мы не придавали этому серьёзной значимости, то есть не нуждаемся в этом, чтобы обрести чувство собственного я. Всё, что никак не удаётся выбросить из головы, не обязательно показывает, что нам предначертано Это всего лишь подтверждение того факта, что мы пока не справляемся без опоры. Знаете, что такое безусловная любовь? Способность любить кого-то, кто вас, возможно, и не любит так же безусловно. Любовь без претензий. Все мы считаем, что ищем именно её, хотя на деле даже не вполне понимаем, что это такое. По большей части мы получаем удовольствие от общения с другими просто потому, что, образно говоря, заражаемся их эмоциями и ощущением эйфории. Все эти рассуждения о типажах и стандартах поведения лишь доказывают, что мы ищем подходящих исполнителей определённых ролей. Разбитое сердце результат того, что кто-то отказывается играть роль, которую вы для этого человека выбрали, и совершенно внезапно перестаёт делать то, что вы считаете правильным. Вы делаете вывод, что этот человек не прав. Неспособность прекратить или изменить отношения означает, что вы никак не хотите принять один факт. Хотя в целом всё выглядело почти идеально, и все элементы так прекрасно подходили друг к другу, это всё же была лишь иллюзия. Влюблённость в кого-то, кого вы прежде знали, это примерно как влюбиться в книгу. Дурацкий пример, но это случается. Суть вот в чём. Вы можете любить сколько угодно, но эта история не пересекается с вашей, а развивается параллельно. Она статична, это скорее воспоминание. Есть текст, и вы не можете его изменить. Он заканчивается так, как написано автором и говорит о том, что задумал автор. Один приятель как-то сказал мне: "Для того, чтобы найти любовь, важно не искать её, а а исцелить и исправить всё, что не даёт вам видеть и ощущать любовь. Я думаю, важнейший вопрос здесь такой: что эта любовь поможет мне исправить? Если этот человек останется рядом со мной, в чём я почувствую себя лучше? В каких словах я нуждаюсь? Что хочу от него услышать? Что этот человек должен мне доказать? На кого я хочу произвести впечатление тем фактом, что этот человек теперь со мной? Что получает от этого мое самолюбие? И это справедливо в отношении многих других вещей, не только любви. Мы смешиваем искреннюю привязанность и настоящую любовь с ощущением легкости, счастья, свободы, которые испытываем в те несколько секунд, дней, месяцев, когда наше эго удовлетворено. Именно поэтому такие отношения не длятся долго». Именно поэтому мы хватаемся за все подряд идеи относительно того, в чём же мы нуждаемся и какими должны стать, и хотим верить, что кто-то другой придёт и спасёт нас от самих себя. Чем крепче мы держимся за эти фрагменты других людей, за фантазии, которые отвлекают от реальности, тем вернее остаёмся лишь с отрывочными и тщательно отредактированными воспоминаниями. Мы превращаем их в надежды, на которых держится вся наша жизнь. сберегая ведино и сгружаем на того, кто, как нам кажется, любит нас в достаточной мере, чтобы помочь полюбить себя. И если не соблюдать осторожность, этот человек станет частью у вас, хорошей частью, целостной, не израненной любовью всей вашей жизни.